Глава 11. В двух десятках шагов от берега морские всадники ускорили полёт над волнами и круто свернули. Мрак ругался. Их стремительно несло прямо на скалы. Он успел увидеть смеющиеся морды, задержал дыхание и изготовился к удару и быстрой смерти. Но черепаху внесло в узкую щель между каменными стенами, она пропохала крупнозернистый песок, замерла, вкопавшись до середины панциря. Таргетая и лиску смахнуло, как ветром. Мрак слетел, словно брошенная рукой в велета глыба. Олег упал ближе всех. «Как точно-то?» «Промахнулись, дурни!» — проворчал мрак. Земля скакала под ним, словно черепаху все еще несло по волнам. Секиры и мешки были разбросаны, волны подбирались к ним. Черепаха с трудом зашевелилась, выкопалась из песчаной ямы, И заковыляла к морю. Она тоже пошатывалась, ползла зигзагами. Мрак заорал, заметив наконец на панцире чудом застрявший мешок лиски. Догнал. Черепаха торопливо уходила. Мрак, спрыгнув в воду, вышел облепленный пеной. В глазах было удивление. «Пожалуй, мне тоже пора в ведуны. Как вовремя я заставил нашего лодыря подудеть!» «Ты думаешь, они пришли ради игры Татарха?» спросила Олег клязгой зубами. А что же ещё? Не знаю, ответил Олег с сомнением. Тогда они должны были бы утопить нас ещё быстрее. Но ну ведь не утопили же, воскликнула Улиска с негодованием. Она присела на корточки, то ли удерживала остатки тепла, то ли ещё чего. Наоборот, донесли как ветер. Не вынесли визга, наморщил лоб Олег. Ну или не хотели, чтобы дудка погонила их чистое дно. Мрак уже настороженно осматривал окрестности, замечал взлетевших ворон на далеком дереве, подозрительно измерил взглядом старый след от колес. «Я верь тому, что зрю. У Тарха дудка волшебная. Нашему дурню еще бы научиться ей пользоваться». Тарх, в конец задубевший, прыгал, хлопал в ладони, бил нога о ногу. Губы были лиловые, он жалобно улыбался, не в силах даже оправдываться. «Соберите на костер!» — велел мрак. — Так не на виду. Он там, у скалы. А я, малось, промнусь. Он ударился озимь, метнулся к лесу черным волком с прилипшей шерстью. Таргитай подобрал его одежду и секиру, втайне надеясь, что дрова для костра соберут Олег с Лиской. Замерзли. Если уединятся, согреются, а заодно нагребут и дров, ну, или хотя бы наломают. Олег огляделся, сказал сиплым от холода голосом. — Тарх, — Мы с Лиской наберем хвороста, а ты отдыхай. Только сложи из камней стенку с трех сторон, чтобы огня не увидели. Таргитай застонал, с мукой взялся таскать камни и громоздить друг на друга. Когда вымастил одну стенку по пояс, от него уже валил пар. Олег и Лиска вернулись с двумя вязанками, когда Таргитай сухой и пышущей жаром, несмотря на пронизывающий холод, заканчивал третью стенку. Два плоских камня рёбрами сверху уже лежали внутри круга. — Сам натаскал, — удивился Олег. — Я читал, один дуды игрой на дуде заставлял глыбы выползать друг на дружку, будто бы черепахи весной. Так он и строил стены, которые даже демоны не могли разрушить. — Ты бы вообще мог колдовством возвести, — отпарировал Таргитай. — Тебе что, дунул, плюнул, и всё? Мрак приволок косулю. Пока натягивала ледяневшую одежду, косулю освежевали, тонкие ломти мяса бросали на раскалённые камни. Мелкие кусочки нетерпеливый таргитаи наколол на прутики и жарил над огнём. Жадно ел пропахшее дымом и стекающее соком. "Жрёшь, как кабан", сказал ему мурак осуждающе. "У певца должен быть пустой желудок, тогда лучше поёт". "У певца должна быть пустая голова", возразил Олег. "Для резонанса" «У певца должно быть доброе сердце», — заспорила Лиска. «Ну да, крепкое сердце должно быть», — согласился мрак. «И голос, как у быка, и обязательно быстрые ноги». Они торопливо уходили от побережья, когда все четверо услышали мощные хлопки по воздуху. Мрак буркнул, видя обращенные к нему встревоженные лица. «Эта тварь давно за нами гонится». «От топота не слыхать» провозгласил Таргетай недоумевающе. Вон даже ты, как подкованный волк, топочешь. По воздуху! Хлопанье становилось мощнее. Таргетай вскрикнул с надеждой. Сейчас наш Олег взовьется и разнесет. Да Олег едва свою задницу таскает, а эта тварь по боли верблюда, а крылья половину нашей деревни прикроет. Они добежали до скальной россыпи, вжались в щели. Из низких туч вынырнула изпалинская крылатая тварь. Мрак ошибся. Крылатый зверь был намного крупнее верблюда, а крыльями закрыл бы всю деревню. От могучих взмахов закрутились пылевые вихри, взметнулся песок и камешки, дыхание забило, распространилось зловоние. "Обгадилась, что ли?" прошептал Мраклюта. "Хни вытерлась дура". От нее любой зверь ее за сту верт схоронится. — Но ведь это только сова летает бесшумно, — объяснил Таргитай наивно. Подумал и добавил. И мышь летучая. — А, еще Олег, он тоже летучая мышь, только не такая красивая, зато большая и уродливая. — Олег не уродливая мышь, — возразила Лиска. Густая, как деготь, тень накрыла на миг, вонь едва не размазала по камням. Когда солнце снова согрело затылки, мрак поднялся и сказал брезгливо. Да слепой надо бы, чтоб не заметить вашей задницы. Или она как наш волк, только на лету бьёт, а сесть, сесть не умеет. Олег всё умеет, ощерился Слиска. Угу. Тогда выследила, решил Мрак. Теперь жди, дядя, покрепче. Она для них, на вораны доносчицы. Молча все трое ринулись счи из открытое место к темнеющему вдали лесу. Трава хлестала по ногам, зазубренные верхушки цеплялись за пояс. Из-под ног Таргитая выпрохнула шумно лопача крыльями куропатка. Таргитая от испуга едва не сбил с ног Олега. Лиска зашипела, как разъяренная кошка. Ломая кусты, влетели в лес. В руках мрака внезапно появилась секира. Таргитай сразу же на бегу лапнул рукоять меча. Олег выставил перед собой жезл, а Лиска выдернула острый меч. Когда догнали мрака, тот уже склонился над залитым кровью человеком в простой сельской одежде. Тот лежал у подножья дуба. Красный след на сломанных ветках зацепился клоко кровавленной рубахи. Прыгнул прямо с неба, прохрипел человек: "Всё в огне. Всю мою семью, жену, дочь, двух сынов. Кто?" потребовал мрак жёстко. "Скажи кто?"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 Дыхание его оборвалось, мрак медленно закрыл ему глаза. Таргитей покачал головой. Выходит, ещё кто-то бьётся с магами. Мрак тяжело поднялся, словно на плечах лежала гора. Лицо было тёмным и суровым. Всю семью под корень, доче и двух сынов. Недолага, в самом деле, жить не захочешь. Вы ещё не поняли, сказал Олег тихо их приняли за нас он сам дочь и двое сынов мурак пригнулся и метнулся в сторону пригибаясь и петляя среди кустов на земля резко пошла вниз влетели в пологи овражек густой терновник перегородил дорогу заполнил сверху донизу совсем нигде кстати торчали нежные белокорые берёзки таргитав взвыл зря так несутся алек и эйска терпели молча А мрак летел впереди, как пущенный из катапульты стрела. Миновали терновник, проломились через заросли орешника. Дважды бросались под ноги петли ручья. Понеслись вверх, увязая в глине. Мрак выскочил наверх первым, и не успел Олег крикнуть об опасности, вскарабкался на одиноко торчащую глыбу, истонченную ветром и дождями. — Эх, не видать, и с той стороны тоже никого. — Зато тебя прекрасно видно! — крикнул Олег яростно. «Прыгай!» Мрак метнулся вниз, не раздумывая. Кто меньше думает, дольше живет. Был еще в воздухе, когда блеснула длинная игла жгучего света. Верхушка глыбы исчезла, словно невидимый великан смахнул горку песка. Пахнуло сухим жаром. По стенкам потеклись струйки вишневого цвета. Мрак упал на живот и быстро откатился. Секира была уже в руках. Олег указал на другое вражек. Края подходили почти к глыбе. Морок вскочил, сиганул, как заяц с места, покатился, подминая траву. Олег взмахом послал лиську и таргитаев вслед. Над дальними тёмными верхушками леса взвились чёрные точки. Донеслось раздражённое карканье. Олег попятился, не сводя взгляда с тёмной стены леса. Когда враг был уже за спиной, снова блеснула. Сзади послышался предостерегающий крик. Длинная слепящая игла переломилась в полушаге от Олега, ушла, как солнечный зайчик, в сторону. Тут же блеснула снова, переломилась, а стриё прошло от Олега в трёх саженях. — Да прыгай уже! — заорал мрак. — Ишь, подраться ему не втерпёшь! Третий удар огненного копья Олег сломил почти у леса, на этот раз раздробив о свой невидимый щит на сотни осколков. Воздух шипел, земля под ногами молодого волхва начала дымиться. Олега трясло от страха, сердце стучало так, что едва держался на ногах. Отступив ещё, нащупал пяткой спуск. Зелёные глаза не на миг не теряли места, откуда блеснуло. Когда голова скрылась за краем, Марак с облегчением перевёл дух. Хх, руки трясутся, будто курий крал. Ну ты и дрочливый. Тут да, случай просто удобный сказал Олег, и я ощутил, что оправдывается. Ну, не ожидал, что смогу или успею. А ты смоёшь? Похоже, теперь смогу выстоять я жели один на один. Марак сказал предостерегающе. Эжлён, конечно, другого подлого приёма не применит. Алиска раскрыла рот, глаза от счастья блестели. Ты можешь с ним тягаться. Надеюсь. Таргитаи подскочил, засветился, голос стал заискивающим. Так чего же мы стоим? — Лезь наверх, а мы с мраком посмотрим. Вот ведь здорово, когда волхвы бьются. — Особенно здорово, что бьют не тебя, — хмыкнул мрак. Он и Олег бросились плечо в плечо через заросли, а разочарованные Лиска и Таргитай, когда опомнились и кинулись вслед, волхва и оборотня догнали уже в полуверсте. Олег тоже умел принужденно отдать так, что догонял и хватал на бегу зайца. Земля под ногами становилась мягче, потянулся бугристый мох. Коричневые кочки поднялись, под ногами захлюпало. Стаи комаров взвились такой плотной стеной, что Таргитай больно ударился, взвыл, пошёл отмахиваться и тут же провалился в тёплую болотную жижу. Грязная вода полилась ещё из галенища, под пяткой судорожно забилась живоя. Опять по болоту, крикнув перед ему рак созлым удовлетворением. А то все пески да пески, сранча да бабочки, ни родных жаб, ни те упырей. Олег с тревогой посматривал на солнце, что уже просвечивало между редкими деревцами, касалось краем земли. Жаб впереди вдоволь, будто упыри. Ха, успокоил, а то чуть сердце не выскочило. Сумерки наступили раньше, чем хотелось Таргитаю. Комары лезли в глаза, забивали ноздри рот, из тёмной воды высовывались круглые блестящие головы, провожали их мигающими глазами. Лиска взвизгивала, в ужасе хваталась за волхва, всякий раз едва не топила в болотной жиже. Олег: "А от чего эти чудища в болоте сидят?" "С молододу привыкли", ответил Олег равнодушно. "Им болотная гниль что для нас тёмный лес". Марак ревниво вмешался.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 Чувствовал, что у него наступил один из редких моментов мышления. Лицо стало отрешённое и просветлённое. Всё-таки у порий живут в своих гадостных для нас ванючих болотах, произнёс он задумчиво. И мне кажется, я знаю почему. Вот почему это, воскликнули все трое. Есть такое великое слово родина. Мак скрювился, словно проглотил жирную пиявку, а Олег посоветовал хмуро: Ты давай лучше на дуде жпарь. Когда спишели дудишь, не видно какой ты умный. Топкая земля сменилась полоской твёрдой земли, заросшей осокой. Затем опять кочки. Наконец кончились и они, и потянулась тёмная вода. Далеко впереди виднелся уже настоящий лес. Мурак присвистнул. Э, точно, кроме жаб там полно и упырей. А солнышко уже закатилось. — Зато над болотом надежный лес, — возразил Олег. — Пойдемте-ка, пока еще не ночь. Он соступил в темную, как деготь, воду, погрузился до колен. Через десяток шагов вода достигла пояса. Олег замешкался, начал нащупывать дорогу, и тут же в трех шагах внезапно вынырнул желтый, как мертвяк, упырь. Скользкий, покрытый слизью, как улитка без раковины. Лизка в страхе заверещала. Олег быстро повернулся к упырю и напрягся. Из груди вырвалась слепяще белая молния, зашипело. В животе у птеря образовалась дыра, куда пролез бы сапог мрака. Развелось облачко пара. Упырь рухнул на взныч, гнилая вода сомкнулась без плеска. "Да что так?" буркнул мрак. Он пёр, как лось по володе, обогнал волхва и пошёл вперёд, волчьим чутьём отыскивая дорогу. Может быть, он просто хотел спросить тебя, как клич твоего деда? — Ну вот пускай теперь и спрашивает самого деда, — буркнул Олег. Таргитай скулил облепленной грязью, тиной и ряской. — Олег, ты хоть комаров перебей! — И пиявок! — взвизгнула Лиска. — И пиявок! Справа и слева от мрака вода пошла кругами, показались круглые головы. Олег выждал, пока протянули лапы к оборотню, быстро метнул из груди молнии. А Лиска видела, как он побледнел, словно с каждой молнией выбрасывал часть своего жара. Мрак шёл, не оглядываясь. Вода за ним шла такими водоворотами, что едва не сбивала с ног остальных. Быстро смеркалось. Упорипо тревожно высовывались по всему болоту, вализали на коряги, выворотенни низкие кочки. Впереди вырос, как заборчик из мокрых камней, целый ряд голов. Упори перегородили дорогу. Мрак вытащил секиру. Но вода до пояса, часто проваливалась по грудь. Олег с трудом опередил Из груди и даже с рук срывались длинные шипящие молнии, прожигали воздух и гасли в телах болотных чудищ, оставляя оплавленные дыры, быстро заполняемые слизью. Гризка держалась рядом, вскрикивала от жалости. Огненные стрелы вылетали, забирая жизнь. Сперва как двуручные мечи, потом как длинные узкие кинжалы, а затем с купо летели красные стрелы. И наконец, Выстреливались только жалящие искры. Когда Олег начал опускаться на подгибающихся ногах, Таргетай и Лиска подхватили, потащили, но все равно выставляли перед собой. Волх сразу дырявил огнем, расчищал дорогу, как веником. Исчезали упыри теперь, только под ударами огненного меча. От шипящих искр теперь отшатывались, пытались зайти с боков или сзади. Таргетай пытался рубить мечом. Не люди, не так жалко. Но меч тоже чуял разницу, рассекал мокрые тела без охоты, застревал среди жил и костей. Противно скрежетал.